8 Вагончики и навес столовые были ярко освещены. Уютно тарахтела электростанция. Тишина, покой, отдых после тяжелого трудового дня. Рабочие обедали за столами, сколоченными из толстых обтесанных досок, с врытыми в землю крестовинами. Мои соседи по вагончику, бульдозерист Андрей, тот самый, что наткнулся на могилу, и шофер Юра, подвозившие меня в город, помахали мне. Я подсел к их столику. С ними сидела чертежница Люда. Как я понял, у нее с Юрой любовь. «Чего узнал?» – спросил Юра. «Все равно придется докладывать Воронову. Я счел лишним рассказывать сейчас». «Справки по 0,9». «О, дает!» – восхитился моим ответом Андрей. Из кармана куртки он вытащил пол-литра, разлил по стаканам. Люда мизинцем провела по самому донышку, показала, сколько ей налить. На ней был немыслимо короткий плащ с погончиками, этокий мини-плащ. Странно, что такая молодая девчонка работает на строительстве дороги и живет в вагончике. Может быть, из-за Юры? Водку я не люблю, но выпить пришлось. Как объяснил Андрей, мы выпиваем в честь моего переезда в вагончик. Сегодня они, сторожилы угощают меня. Завтра я, новосёл, угощу их, таков обычай. Так объяснил Андрей. За соседними столами тоже ужинали, шумели, голдели Но Андрей, Юра и Люда держались особняком. Сидели с видом людей, которые обо всём уже переговорили, молча понимают друг друга, сознают свою значительность. В коллективе каждый создаёт себе положение, как сумеет. Эти решили создать себе положение, держась независимо и значительно. Мимо нас прошел инженер Виктор Борисович, пожилой интеллигентный человек с помятым лицом. Окинул наш стол внешне безразличным, а на самом деле зорким взглядом. «Присаживайтесь, Виктор Борисович!» – пригласил его Андрей, придвигая табуретку. Виктор Борисович присел чуть в стороне, оперся на палку. «Не то сидел с нами, не то сам по себе». Андрей налил и ему. Ужин кончался, рабочие расходились. Официантка Ирина с подносом в руках собирала со столов посуду. «Ириночка, прелесть моя!» Виктор Борисович погладил ее руку. «Какая ручка, какое чудо! Радость моя, попросите на кухне немного льда и томатный сок». «Ладно». Недовольно проговорила Ирина и пошла дальше, собирая на поднос посуду. У нее довольно правильные, даже тонкие черты лица, испорченные, однако, выражением недовольства. «Только в глуши попадаются такие иконописные лица и имя византийское «Ирина», — сказал Виктор Борисович. «Византия, Константинополь, Стамбул!» — небрежно проронил Юра, показывая свою образованность ирина жена византийского императора льва четвертого красавица умница виктор борисович бросил в стакан лед добавил томатного сока управляла государством вместо своего сына константина которого свергла с престола и ослепила ребята с интересом слушали этого пожилого видно образованного застольного краснобая какие женщины были заметил юра «То есть!» – многозначительно произнесла Люда. Это выражение обозначало у нее высшую степень согласия. «Сына ослепила!» – возмутился Андрей. «Ее надо было посадить на кол, четвертовать, колесовать, расстрелять и повесить». «Боже, какой кровожадный!» – сделанным ужасом проговорила Люда. Виктор Борисович продолжал. «Не только не повесили, дорогой мой друг Андрей, а наоборот, была она высоко отмечена церковью за преследование иконоборцев, то есть тех, кто боролся с культом икон». «И правильно преследовала», — заметила Люда. «Сейчас иконы ценятся». «Иконы — это другое», — возразил Андрей. «Это древность, история. Паронск отстраивают. Тоже древность, история». Виктор Борисович вдруг опустил голову и печально проговорил. «Неизвестно еще где она настоящая история. Возможно, в поронске а может быть и еще где-то». «В старину люди крупнее были», — объявил Юра. «Кипели сильные страсти. Олег на лодках доходил до Цареграда». «Как ныне сбирается вещи Олег». «Отмстить неразумным хазарам!» – запел Андрей. У него был сильный низкий голос, а главное – могучая грудная клетка. Он, наверное, мог бы заменить целый хор. «Их села и забойный набег, обрек он мечам и пожарам!» Юра и Люда подхватили. «Так громче музыка играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!» И когда они прокричали это самое «бежит, бежит, бежит», в столовую вошел Воронов, окинул ее хмурым взглядом, подошел, сел за наш стол. Что, узнал? Я положил перед ним фотографию и рассказал о Софье Павловне и о школе. О телеграмме, которую дал в Москву, естественно, не сказал, а наташа тоже. Пока я рассказывал, фотография обошла всех и, наконец, задержалась у Виктора Борисовича. Перед тем, как рассмотреть ее, он долго дрожащими руками искал по карманам очки. «Ясно», — сказал Воронов. «Тетку нашли, а она ничего не знает. Фотография есть, а кто похоронен, неизвестно». «Про той разговор», — поддакнул я, намекая, что дело требует дальнейшего расследования. Мне очень хотелось опять повидать Наташу. Виктор Борисович, наконец, водрузил очки на нос, рассматривая фотографию, сказал «Старшина, красавец! Как вы считаете, Люда?» «То есть!» С некоторым оттенком ревности Воронов заметил «Для нашей Люды один красавец, Юра! Он для нее Собинов плюс Шаляпин!» «Вас я тоже считаю красавцем!» – парировала Люда «Спасибо!» – поблагодарил Воронов Виктор Борисович показал на самого пожилого солдата. «А этот на тебя похож, Сережа, как будто твой отец глядит «У меня все предки живы до четвертого колена», — соврал я. «Наша семья славится долголетием, железные нервы». «Видали его?» — сказал Воронов, обращаясь на этот раз всем за столом. «Какой долгожитель!» «Все, завтра переносим могилу». «Твоя миссия окончена, Мафусаил». Железобетонным голосом я возразил. «Во-первых, я должен вернуть фотографию. Во-вторых, надо зайти к одному человеку по фамилии Михеев и к женщине по фамилии Агапова. При немцах у них прятались наши солдаты». «Нет уж», – еще более железобетонным голосом ответил Воронов. «Мы свое дело сделали». Остальным пусть занимаются школьники, военкомат, кому положено. Все. Точка. Но я обещал прийти, меня будут ждать. Люди! Видали его!» Снова обратился Воронов к сидящим за столом. «То вовсе не хотел идти, а теперь бежит не остановишь. А кто за тебя будет работать? Вы сами говорили, на мою квалификацию замена найдется», напомнил я. «Все помнит», — заметил Воронов. Рабочие кончили ужинать, разошлись. Столовая опустела. Официантка Ирина подметала пол. Виктор Борисович положил на стол фотографию, пробормотал. «Великий Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен». «Шекспир? Гамлет?» — заметил я. «Знает», — кивнул головой Воронов, хлебая борщ. «Если солдат этот действительно разгромил немецкий штаб, тогда стоит поискать», — заметил Андрей. «Прошлое обрастает легендами. Люди создают мифы», — пробормотал Виктор Борисович. «Герой не герой», — сказал Юра, — «а разыскать его невозможно. В войну погибли миллионы. Только надо и о живых думать. А кому до нас дело? Сидим в поле». «Переходи на такси». Воронов отодвинул тарелку, встал. «Завтра переносим могилу, а ты...» – он обращался ко мне. «Как-нибудь вечерком на попутной машине отвези фотографию». И вышел из столовой. Официантка Ирина с веником в руках и византийским выражением на лице только этого и ждала. «А ну подымите копыта!»